Глава пятьдесят третья. «Проснись и спаси Сиренити!» Эти слова звучали в сознании Кейли, когда она пришла в себя и обнаружила, что лежит на полу машинного отделения. Поначалу Кейли довольно смутно понимала, что они вообще означают. «Сиренити в беде!» Это как-то связано с луной Кентербери. «Сиренити летит на нее!» Она видела Ривер, та стояла перед ней у дома Колеба Даля. Кейли никогда еще не видела ее такой, собранной. и связанно излагающий свои мысли. Затем на Кели нахлынули другие образы. Лежащий на земле мёртвый отец, застреленный из его собственной двустволки. И это сделало Ривер. На Кели нахлынула ужасная выворачивающая наизнанку ощущение паники. Ей казалось, что всё не так, что всё неправильно. Кели была в Танкертоне, а теперь здесь на Сирените. Но она же вернулась в Танкертон после того, как провела какое-то время на корабле. Как она могла снова оказаться здесь? Паника усилилась, переходя в ужас. Может, она сошла с ума? Её сердце бешено колотилось. Машинное отделение вдруг показалось ей слишком тесным, похожим на тюремную камеру. Обычно именно здесь она чувствовала себя в безопасности. Здесь она была счастлива. Здесь она всё контролировала. А теперь стены надвигались на неё. И даже непрерывное гудение двигателя не успокаивало Келли, как обычно. Оно скорее походило на рык дикого кровожадного зверя. Келли чувствовала себя обессиленной, ей хотелось лишь одного уснуть. Во сне она непременно спрячется от этого немыслимого, реального мира. Она закрыла глаза. "Проснись и спаси Serenity". Келли резко пришла в себя. Проклятье. River был такой настойчивый. Кели должна что-то сделать, чтобы корабль не врезался в Луну Минор. Почему я? Почему не Вош? Он же пилот, чёрт побери. Кели не понимала, почему из всех членов команды Ривер выбрала именно её. Возможно, другие по какой-то причине вышли из строя. Этим можно объяснить, почему кораблё угрожает столкновение с Луной. Вош никогда бы такого не допустил, и Мэйл тоже. Кели заставила себя подняться с пола. Ей удалось встать на четвереньки. Её затошнило. Машинное отделение закружилось у неё перед глазами. Она ухватилась за окрашенный во все цвета радуги гамак, в котором дремала время от времени, подтянулась и перевела себя в вертикальное положение. Приступы страха были похожи на удары ножом в живот. У неё ничего не получится. Она едва держится на ногах. "Ну что же, Кейли", сказала она себе. "Твой отец сгорел бы со стыда, если бы видел, как ты дрожишь и охаешь". словно старый кошелёк. Будь сильной. Кейли. Её отец стоял совсем близко, рядом с сердечником ускорителя. Его руки бессильно повисли, в животе зияла огромная отвратительная дыра. "Почему твоя подруга меня застрелила?" просило. "Я же её не обижал." "Папа!" "Нет, его не может здесь быть. Только не на сирените. Это невозможно." Он скончался вскоре после того, как она стала механиком на корабле Мэла. Умер от сердечной недостаточности, а не от заряда дроби. Кели умоляющим тоном произнёс Алаизиус Фрай. "Нет", тветила Кели. "Ты не существуешь, папа". Шатаясь, отец двинулся к ней, разводя руки в стороны, словно хотел её обнять. Из раны хлынула кровь, а внутри него поблескивали свернувшиеся кольцами кишки, похожие на огромных жирных червей. Килли содрогнулась и крепко зажмурилась. Его нет, его нет, его нет. Когда она открыла глаза, её отец исчез. Килли с трудом заставила себя дышать ровно. Туман в её голове начал рассеиваться. Тошнота тоже чуть поутихла. Проснись и спаси Serenity. Если кораблю грозит столкновение, то самый лёгкий способ решить эту проблему это зайти на мостик и выбрать другой курс. Но сейчас Килли так плохо, что она вряд ли доберётся до мостика. Никаких гарантий, что она не потеряет сознание по дороге. Если выключить двигатель, это ничего не даст. Инерция заставит сирени двигаться с той же самой скоростью. Кире была уверена, что у задачи есть какое-то потрясающе очевидное решение. Ей просто нужно на минуту успокоиться и найти его. Внезапно её осенило. Ну, конечно. Кира отпустила гамак и осторожно, пошатываясь, шагнула к двигателю. Вдруг её голова опустилась, словно кто-то слил воду в сток. Перед глазами всё стало серым. Келли упала на колени, до двигателя оставалось всего несколько футов. У неё всё получится. Она должна справиться. Келли попыталась встать, она снова почувствовала это опустошение. Келли снова опустилась на колени. Она не справится.